«Господи, сколько я крови тогда испортил!» «Парень я был ловкий, казуист, крючок, отчаянная голова!» «Так бывало и Русь ухватиться за какое-нибудь казусное дело, особливо, ежели гонорарий хороший, как, например, в вашем процессе. Что вы мне тогда заплатили? Пять-шесть тысяч!» «Ну как тут крови не испортить?»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 Что себя за деньги продала? Или, может быть, любила вас? Только, знаете ли, запила. Получила деньги, и давай на тройках с офицерами разъезжать. Пьянство, гульба, беспутство. Заедет с офицерами в трактиры не то, чтобы портвейницу, или чего-нибудь полегче, а норовит чищу хватить, чтоб жгло, водурь бросала.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 Не выдержала, значит. Я подобрал, деньги сосчитал. Пятисот не хватало. Только пятьсот и успела прокутить. Куда же вы девали деньги? Дело прошлое. Таится незачем. Конечно, себе. Что вы на меня так поглядели? Погодите, что еще дальше будет? Роман целый. Психиатрия.